Глава 33. Я покупаю два билета на самолёт: себе и Эл. Пожалуй, это излишняя роскошь, которая вызовет косые взгляды, но какое мне до них дело? Билеты на поздний рейс в канун Рождества обходятся не слишком дорого, да и сестра умудрилась заработать на продаже своих картин гораздо больше, чем думали окружающие. Мы наконец отправляемся на остров, и я не хочу, чтобы Эл летела в грузовом отсеке или на багажной полке. потому что во время перелета через океан ее место рядом со мной и больше нигде. Мне пришлось пересыпать прах из громоздкой урны в картонную коробку с розовыми цветами и смотровым окошком. Я страшусь момента, когда придется расстаться с сестрой окончательно, хотя еще больше пугает то, что будет после. Носить ее с собой повсюду стало для меня так же естественно, как в свое время чувствовать ее боль. Посреди Атлантики... Я, наконец, засыпаю. Мне снится остров. Санта-Каталина капитана Генри. Ее пляжи, лагуны и пальмы, расписанные размашистыми мазками Элф. Мне снится капитан Генри, стоящий у штурвала сатисфакции. Мы с Элл, убушприты и бирюзовые волны Карибского моря несут нас к берегам острова. Я просыпаюсь в тревоге. Выглядываю в иллюминатор, за которым разливается черное, как деготь ночь, не вижу свое отражение бледное лицо расчерчено тенями запавшие глаза смотрят прямо в душу бывалый моряк не покинет порт в пятницу шепчу я и звонкий словно колокольчик голос эл напоминает сегодня же суббота балда я смотрю на часы и вижу что она права наступило рождество снова выглядываю в иллюминатор и думаю о розовом рассвете эл сжимает мою руку Мы стоим у моря и ждём. Я с улыбкой касаюсь крышки коробки. Наконец-то мы отправились туда, Эл. После десятичасового ожидания в богате и двухчасового перелёта до Сан-Андрес, а потом и до Провиденции, мой энтузиазм несколько тает. Аэропорт Велембруха я покидаю уже поздним вечером. Дребежащее такси несётся по пустынным улицам, освещенным лишь огнями коттеджей и редких отелей. Море не видно, зато я чувствую его запах, гораздо более яркий и чистый, чем в Лейте. Водитель пытается вести дружескую беседу, но я не в состоянии ее поддерживать. Наконец он резко останавливается, взвизгнув тормозами, и я так рада окончанию поездки, что готова его расцеловать. Водитель вытаскивает из багажника чемодан, и тут я обнаруживаю, что он высадил меня посреди пустынной дороги. «Где же отель?» Таксист усмехается, радостно сверкая щербатым ртом. «На Санта-Каталине». «Я знаю». «Санта-Каталина — это другой остров, а мы на Провиденции». «Это я тоже знаю», — говорю я, стараясь не паниковать. «Но они вроде бы должны сообщаться». «Так и есть», — заверяет таксист, указывая мне за плечо. Я оборачиваюсь и, наконец, понимаю, что приняла за тротуар со скамейками и яркими фонарями пешеходный мост. Причем очень длинный мост. Сжалившись, таксист ласково хлопает меня по плечу. «Всё хорошо, не волнуйтесь, всего сотни ярдов, и вы на Санта-Каталине. Отель совсем рядом, за крепостью». Мост весьма живописен. Он раскрашен в синий, зелёный, жёлтый и оранжевый цвета и покачивается на плавучих опорах. В детстве мы с сестрой даже представить не могли, что нам когда-нибудь повезёт идти на наш остров пешком в свете подпрыгивающих на волнах фонарей. При мысли об этом я невольно улыбаюсь. Добравшись до берега, подхожу к столбу с деревянными указателями и с замирающим сердцем читаю. Крепость Моргана, Голова Моргана. Я иду вдоль кромки воды к единственным огням на берегу. Шумит море, на волнах покачиваются яхты, свет становится ярче, из зелени выступает отель. Перед тем как сойти с дорожки, я вижу еще один деревянный знак, выгоревший на солнце, потемневший от времени. На нём значится «Добро пожаловать на Санта-Каталину!» Пиратов тут же ждёт виселица, а протестантов – костёр. И я снова улыбаюсь. На этот раз так широко, что больно губам. Отель простой, чистый, замечательный. Пройдя в свой номер, я с удивлением обнаруживаю, что усталости нет и в помине. Спать не хочется. К чему рисковать? Вдруг мне приснится другое место, другое время. Я хочу жить здесь и сейчас. Оставляю Эл на прикроватном столике и возвращаюсь на пешеходную дорожку. Вдалеке светятся огни бара под названием «Генри Морган». На стене висит картинка из энциклопедии, так похожая на портрет Эл. «Наш король пиратов» с бородой и длинными усами. не тени улыбки. Иду по ступенчатым настилам мимо пальм, увешанных цветными гирляндами. Спускаюсь на нижний ярус и сажусь поближе к воде. Посетителей нет... Пахнет водорослями, дымом, жареной рыбой. От соседнего зала мой столик отделяет занавес из золотистых лампочек. Из бара с улыбкой выходит официантка в футболке с портретом Генри Моргана и вручает мне список коктейлей. Она очень юная, почти подросток. Чёрные волосы заплетены в мелкие косички, на лице макияж с блёстками. Наверное, после дороги я выгляжу так, словно меня протащили сквозь живую изгородь задом наперёд. «Я думала, тут будет битком». Девушка трясёт головой. «Рождество люди проводят в кругу семьи», улыбается она то ли с сочувствием, то ли с неодобрением. «Я видела на мосту указатель, голова Моргана. Идти далеко?» «Не очень», отвечает официантка. «Там так красиво». Я улыбаюсь и смотрю в меню. «Мне, пожалуйста, ваш фирменный ромовый пунш». Она уходит, и в бар вваливается весёлая гурьба туристов. Вторая официантка ведёт их в другую, более тёмную часть бара, чему я рада. Моё хорошее настроение ещё слишком хрупко, словно его поддерживает лишь магия этого места, где всем заправляет капитан Генри Морган. поворачиваю с лицом к ветру. Вдыхаю запах Карибского моря. Завтра утром я проснусь среди синевые зелени, совсем как на картине «Элл». Насколько тот лучше, чем на продуваемом всеми ветрами кладбище или в мрачной тюрьме воображаемой страны. И здесь я, наконец, смогу её отпустить. К столику идёт официант с огромным высоким бокалом размером с добрый кувшин, с серебристыми соломинками, зонтиками и, хуже всего, с зажжёнными бенгальскими огнями. Какой кошмар! Это же мой фирменный ромовый пунш. туристы приветствуют приближение коктейля громкими возгласами и умолкают увидев его одинокую обладательницу официант с усмешкой выруражает бокал передо мной от стола отскакивают горящие искры спасибо бормочу я смущенно даже не ожидала наш фирменный коктейль поясняет он с извиняющимся смешком наконец бенгальские огниши пятый гаснут и я моргаю снова привыкая к темноте официант почему-то не уходит. Ждет чаевых? Я судорожно роюсь в кармане джинсов в поисках мелочи. Извините, у меня нет. Он снова улыбается. Замечаю, насколько этот парень хорош собой. В его присутствии я нервничаю, теряю контроль. У него ослепительно белые зубы, я гадаю, не застряли ли в моих зубах остатки самолетной еды. Вы очень красивая. Я вспыхиваю, смущенно смеюсь и делаю большой глоток ромового пунша. Он такой крепкий, что на глаза наворачиваются слёзы. Спасибо. Вы к нам на отдых? Я киваю. Пять лет назад я прилетел сюда из Камерона отдохнуть, сообщает он с очередной улыбкой. Так и остался. Я никогда не бывала в Африке и вообще мало что видела. А теперь, если захочу, могу хоть в джунгли к окаду слетать. Я из Эдинбурга, улыбаюсь я в ответ. И вряд ли задержусь дольше недели. Очень рад вас видеть. «Добро пожаловать!» Официант уходит в другую, более шумную часть зала. Я с улыбкой смотрю ему вслед. По телу разливается приятное тепло от Рома, ноги словно покалывает мелкими иголочками. Парень обращается к компании туристов, хлопает их по спине, громко хохочет. Я наблюдаю за второй официанткой. Черные дреды раскачиваются, пока она собирает пустые стаканы. Напарник обнимает ее за талию. И я позволяю себе последний взгляд в прошлое. Последнюю фантазию. Если б я могла, то заняла бы твое место, Эл, а ты моё Или ее. Ты могла бы иметь все, о чем даже не мечтала. Вдруг официантка замирает, рука на ее талии сжимается. Приятное ромовое опьянение мигом слетает с меня. Непонятная тревога гасит вспыхнувшую было надежду. Я вглядываюсь в темноту, но не вижу выражения лиц, только напряжённую спину и плечи девушки. Видимо, боится и хочет убежать. И тут она оборачивается, и в свете золотистых фонариков вспыхивает её широкая ослепительная улыбка. Я встаю, голова идёт кругом. Я совершенно не в себе. Порывисто шагаю по скрипучим неверным доскам бара, словно по палубе. Словно мы в открытом океане посреди атлантического шторма, кричу навстречу ветру. «К повороту! Лечь в дрейф! Свистать всех наверх!» Хотя на самом деле с моих губ не срывается ни звука. Ноги подгибаются, но девушка даже не пытается меня удержать. Она бросается ко мне, обхватывает обеими руками, мы падаем вместе и расшибаем коленки о деревянный пол. Её объятия такие крепкие, что я вскрикиваю от боли. «Да что там?» Я рыдаю на взрыд так судорожно, что себя не помню. Она целует меня, гладит по голове, шепчет ласковые слова, словно ребёнку, которому приснился кошмар. Раньше я терпеть не могла смотреть в свои глаза. Видеть свою улыбку, нахмуренное лицо, любые недостатки. Это всё равно, что глядеться в зеркало, которое с тобой всегда. Мне не хотелось быть лишь отражением, половинкой целого». Теперь же я, касаясь лица сестры дрожащими пальцами, наши глаза туманят слезы радости. «Я знала, что ты найдешь меня», — говорит Элф.